Глава 16. Михаил. Еду в электричке. Разглядываю фотки, сделанные сегодня на мой телефон. Маша позирует с елкой, вертится, кокетничает, показывает язык. И все равно красотка. А я как мятый пельмень рядом с ней. И все же я понимаю, почему многие принимают меня за ее отца. Некоторое сходство есть. Цвет волос похож, не одинаковый, но близко, что-то с ржаной. У Брусникиной волосы темные, а лицо... Да ладно, какое там сходство? Я бородатый мятый пельмень, она очаровательная принцесса. Дочка! Нет, это невозможно. Если бы вдруг... Брусникина бы мне сказала. Она бы не стала скрывать такое. Она же не совсем отмороженная. И зачем бы она пошла замуж за того удода, если бы была беременна от меня? Подходит контролёр, а я, естественно, билет не успел купить но знаю, что можно и в поезде взять. Называю остановку, оплачиваю картой. «Ой, что там у вас такое? Шевелится». Я расстегиваю куртку. «Какая прелесть!» «На него надо билет? Паспорт у нас имеется, если что». «Лапы, уши, хвост, вот ваши документы!» смеется контролерша и с удовольствием тискает Татошку. «Твои чемоданы в прихожей», сразу говорит Кира, как только я вхожу в нашу с ней комнату которая я, кстати, сегодня не спал. Тусовался на диване в гостиной второго этажа. «Я видел», — отвечаю. «Тогда зачем поднялся?» «Поговорить». «Да, я не пришел через час после ее угрожающего звонка. Явился почти через четыре, и сейчас снова уйду. Но поговорить все же надо». Татошка тем временем выспался и не хочет сидеть тихо. Возится под курткой. «Это что?» — испуганно отшатывается Кира. Я в очередной раз расстегиваю куртку. Как интересно наблюдать разные реакции на собаку. Маша чуть не захлебнулась от восторга. Медсестра в клинике одобрительно сказала, что он будет толстый и красивый. Брусникина офигела и разозлилась на меня. И я очень хорошо понимаю, почему. Грымза назвала Татошку мерзостью, контролерша прелестью, а Кира выдает. — То есть ты завел собаку и даже не посоветовался со мной? Я для тебя вообще хоть что-то значу? Я пожимаю плечами. Сам задаюсь этим вопросом в последние пару дней. Но Кира меня как будто не слышит. Она вся в себе, в своих мыслях и обидах. Я думала, эта поездка станет для нас чем-то особенным. В смысле? Мне казалось, мы с тобой становимся все ближе, и уже пора. Что пора? Ничего? Вообще не понимаю, к чему она ведет. — Ты говорил, что тебе хорошо со мной, — обвиняющим тоном произносит Кира. «Ну, по-любому говорил. Бывало очень даже неплохо. Прекрасные моменты у нас бывали, но были и не очень». «Я видела, что ты в последнее время изучал новостройки», — продолжает Кира. «Ну да, изучал. Хотел вложиться на этапе строительства. А она что подумала?» «Как-то раз ты проговорился, что заходил в ювелирный». «Я? А, да. Покупал серебряную ложку ребенку друга». «У него зуб первый вырос. Мне сказали, что надо подарить ложку. Ну, я и подарил». Кира обиженно надувает губы и отходит к окну, обхватив себя руками. Я опускаю Татошку на пол, он начинает изучать комнату. А до меня, наконец, доходит, к чему, по мнению Киры, вели все эти события. Она думала, что я сделаю предложение. Она ждала этого и обломалась, потому что у меня и в мыслях не было подобного». Вот откуда эти все надуманные обиды и постоянное недовольство. Но, блин, я же ничего такого не говорил, не думал, не собирался. Она сама себе все это придумала и сама же обиделась. «Я столько времени на тебя потратила», — глухо произносит она, — «а мне ведь уже почти тридцать». «И что? Я хочу семью и детей». «Ты никогда этого не говорила. Ни разу. Я не думал, что для тебя так важно замужество». Мы просто познакомились и хорошо проводили время. Я тратила на тебя свое время. Зря. А я... Мне было хорошо с тобой. Боже!» — она простирает руки вверх. «Ну почему все мужики такие идиоты? Они просто хорошо проводят время. А что в этом плохого? Уходи! Я больше не хочу тебя видеть!» Ладно, я беру рюкзак, засовывая в него те немногие вещи, которые успел вчера достать, Поднимаюсь с пола Татошку, разворачиваюсь и иду к двери. «Что, так просто уйдешь?» — раздается мне вслед. «Ты же сама сказала, уходи». «Да». «Тогда что не так?» «Уходи!» — почти визжит она. «Кира, ты права. Не стоит тратить на меня время. Ты заслуживаешь лучшего. Я выхожу на улицу. Вытаскиваю чемоданы, рюкзак, пакет с приданным татошки. Меня выселили» и я не представляю, куда идти. На дом мы скинулись с парнями, но это, естественно, ее территория, ее друзья. Как будто бы мои тоже, но это я влился в их компанию, а не она в мою. Так что да, я сваливаю. Вот только куда. Перед Новым годом все отели забиты под завязку, а я еще и с собакой. Мы теперь с тобой бездомные, понял? Обращаюсь к Татошке. Как говорит моя хорошая подружка, Здравствуй, жопа, Новый год!